Границы. Глава 44. Эвелин, Найтингейл и Максимильян вышли из лифта на глубине 3 километров на свет химической лампы. Шаги по вырытому простыми сервомеханизмами туннелю отзывались гулом, в котором было больше вибрации, чем звука. Он исходил от близлежащего терминала кластера, где умные машины, которые находились за скалой, служившей им стеной постоянно думали о чем-то, составляли планы, переговаривались друг с другом. Эвелин часто спрашивала себя, как можно провести тысячу лет на одном месте, глубоко под поверхностью Земли, не имея возможности выйти или увидеть солнечный свет. Путешествуя по Земле, аватары использовали далеко не все машины кластера. Большинство из них так и оставалось глубоко в Земной коре, проводя всю свою долгую жизнь в одиночестве думая и управляя экскаваторами, брутерами и сервомеханизмами, создавая новое пространство из молекулярных цепочек горных пород, а также производя и устанавливая новых разработчиков взамен старых. Могла ли измениться их жизнь? Эвелин смотрела на положение вещей со стороны человека, но она, конечно, понимала, что подобный взгляд на обслуживающие машины неправилен. И все же, когда она пыталась представить себе такую жизнь, в ней просыпалось что-то похожее на жалость. «Насколько сильно мог стать кластер?» — спросила Эвелин, когда они подошли к двери, где Максимилиан набирал код, а установленные в стене датчики подтверждали их личность. «Экскаваторы все копают и копают, брутеры работают круглые сутки, а огромное множество сервомеханизмов все время занято делом. По последним подсчетам Ньютона их число составляет 2 миллиона. Ньютон». Она старалась не думать о том, что могло с ним произойти. Раздался щелчок, и перед ними распахнулась дверь. За ней находилась мастерская с единственным коннектором, который использовали члены утренней зари. «На севере Австралии кластер создал терминал Грегори, расположенный на глубине 9 километров», — ответил Найтингейл. «У него был такой мелодичный голос, что, казалось, он не говорит, а поет». «Это еще куда ни шло!» – взмахом руки Максимилиан закрыл дверь, а затем активировал замок. «Вот на севере и юге Мерики, а также в Сибирианской впадине, кластер достиг глубины 50 километров. Нам удалось установить пассивные датчики. Таким образом, мы узнали, что в Сибири экскаваторы достигли жерла спящего супервулкана». «Они играют с огнем», – ответил Найтингейл. «Кажется, машины нашли способ получения сырья для брутеров из магмы. Я попросил Гектора спрогнозировать развитие ситуации. Если так будет продолжаться и дальше, то примерно через 50 тысяч лет экскаваторы кластера пройдут через верхний слой мантии земли и кажется, в нижнем. Это лишь вопрос от достаточного количества энергии для брутеров и производительности». Эвелин заметила, что Максимилиан очень впечатлен. «Еще больше машин», — сказала она. «Кластер все расширяется и расширяется». «А что будет потом?» «Он начнет контролировать все», — ответил Максимилиан. «Вмешиваться в земные процессы, в сейсмическую активность. Он выкачает все сырье и ресурсы, из которых можно получить энергию. Это будет продолжаться некоторое время. Я говорю о 30-40 тысячах лет, а это довольно долгий срок для людей. Мы полагаем, что его развитие остановится, когда он углубится во внешнее ядро примерно на 5000 километров». «Земля — могучий гигант», — сказал Найтингейл. «Да», — подтвердил Максимилиан. «Могучий, постоянно вращающийся гигант. Таково будущее Земли, если верить Гектору. Но она может снова столкнуться с астероидом, как это было в прошлом. Подобные столкновения представляют опасность не только для жизни на поверхности, но и для кластера. И даже если такого не произойдет, что в долгосрочной перспективе очень маловероятно, когда-нибудь Солнце превратится в красного гиганта и поглотит все планеты вокруг себя». Если кластер не научится перемещаться, то ему придет конец. «Ты хотел сказать, если кластер не превратит Землю в космический корабль?» — спросила Эвелин. На мгновение она забыла об Адаме и Коннекторе. Вот к чему все идет. Возможно, когда-нибудь через многие миллионы лет кластер научится управлять орбитами планет. В этом случае Земля не будет иметь такого значения, каким она обладает сейчас. «Тогда супервайзер лишится своей контролирующей функции», — сказал Найтингейл. «Ведь он останется на Марсе». «Возможно, некоторые из нас доживут до этого момента», — добавил Максимилиан. «Если не произойдет несчастного случая». «Если не произойдет несчастного случая», — подумала Эвелин. «Такого, как с Джаспером, Эллергардом, Ньютоном и другими». Максимилиан активировал свой сигнальный значок. робинс я слушаю тебя, Макс. Мы внизу. Как у тебя обстановка?» «Все спокойно. Я подсоединил свое поле опыта к датчикам и дам вам знать, если что-то случится». «Гектор!» «Слушаю тебя, Макс!» – зазвенел голос искусственного интеллекта. «Я уже выполнил все необходимые подготовительные операции, начиная работу». «Спасибо, Гектор!» Когда Эвелин услышала голос Гектора, в ней проснулось беспокойство. Уж очень сильно он напоминал голоса умных машин. Она знала, что это лишь эмоции. Без искусственного интеллекта, такого как Гектор, утренняя заря вообще не могла бы существовать. Но что будет, если Гектор вступит в прямой контакт с кластером и познакомится с его властью и мощью? Эвелин отбросила эту мысль и посмотрела на сигнальный значок Максимилиана. «Надеюсь, соединение было защищено, Макс», — сказала она. «Я приложила очень много усилий, чтобы замести следы и не вызвать подозрений. Малейшая ошибка может разрушить наши планы». Максимилиан остановился и очень серьезно посмотрел на нее. «Порой мне кажется, что ты считаешь нас глупыми. Конечно, канал связи защищен. А что касается планов, иногда я думаю, что это твои планы, а не наши. Ведь супервайзер не принял официальный иск». «Мы говорили об этом». «Да, говорили, но не пришли к одному решению. У нас даже нет четкого понимания плана действий». «Это необходимо, Макс. У нас нет выбора». «Так считаешь только ты». «Это нельзя назвать сопротивлением», — думала Эвелин, пока Макс и Найтингейл пробирались среди аппаратуры и установок. «Но это нельзя назвать активной помощью, на которую она надеялась много-много лет». Джаспер был единственным, кто вкладывал в это дело столько же усилий, как и она. Ньютон тоже преданно и активно помогал Эвелин, но главным образом потому, что хотел быть с ней. Остальные же члены «Утренней зари» походили на Максимильяна, Рубинса и Найтингейла. Они рассматривали членство в группе всего лишь как один из этапов длиной в несколько лет или десятилетий, наполняющей жизнь смыслом. «Нам нужно получить информацию», — сказала она без сомнения. «Нет, обратиться к супервайзеру было не ошибкой. Это импульсивное решение имело под собой основание. Когда ситуация станет критической, все будет иначе». В этих условиях нельзя действовать так, как раньше. Если не хочешь отдаться на произвол судьбы, нужно проявлять инициативу. У Адама есть все необходимые нам данные. «Так считаешь только ты», — ответил Максимилиан, наклоняясь под несколькими сигнальными мостами. «Да, я уверена». «Ты не можешь быть уверена, потому что не знаешь, какая именно информация есть у Адама». «Макс, Джаспер исчез», — ответила Эверин. «И Ньютон тоже». «Адам может рассказать нам, в чем причина. Макс, я уверена». «Программа Ньютона сохранит его воспоминания. Он расскажет нам, что происходит в космосе и почему кластер нарушает конвенцию». «Мы сами нарушаем конвенцию», — ответил Максимилиан. «Если мы проведем сюда говорящего с разумом, кластер может оценить это как открытое выступление против него». «Ньютона похитили на моих глазах», — резко сказала Эвелин. «Урания забрала его, и с тех пор его нигде нет». «Машины больше даже не пытаются сохранять видимость и законности. Вот почему я говорю, что сейчас самое время действовать. Как бы ни было слишком поздно, когда мы придем». По обеим сторонам прохода поднимались энергетические стенки и аккумуляторы, образовывающие кольцо, сужавшееся к коннектору. Эвелин встала позади Максимилиана и Найтингейла, и они по очереди протиснулись в узкий проем между сделанными на скорую руку и незавершенными установками». Свисали сигнальные цепи, и энергетические связи и, словно лианы, тянулись к обнаженному участку породы. В некоторых местах появились серые шишки толщиной в сантиметр, связанные с перехватчиками, фемтомашинами, глазами и ушами в ближней артерии кластера на службе утренней зари. Увидев посередине установочного кольца фактотум, Эвелин испытала большое разочарование. «Разве ты не продвинулся дальше?» – спросила она, обходя груду рук, ног и сегментов туловища. Казалось, в голове еще нет визуальных и акустических датчиков, а только лишь ряд модулей пассивной памяти и несколько разработчиков, достаточных для автономной работы. «В основном мы работали над коннектором, а не над фактотумом», защищался Максимилиан, переминаясь с ноги на ногу. «Я не планировал делать фактотом. «Это тело не подходит Адаму», сказала Эвелин. «Боюсь, здесь недостаточно места, чтобы вместить полный объем его сознания». В верхней части цилиндра загорелись индикаторы. В воздухе повис гул почти такой же громкий и монотонный, как и вибрация от расположенного рядом кластера. «Мы поместим его в буфер», — сказал Максимилиан, а Найтингейл встал в поле голографической системы и проверил связь с коннектором в трех километрах над ними. Их окружало облако из светящихся символов, и Эвелин с облегчением увидела, что нигде не было видно предупреждений, отмеченных красным. «Гектор?» — спросила она. «Все готово, Эвелин. Коннектор точно выровнен с учетом констант гравитационной сигнатуры Земли. Я проверил все еще раз. Ошибок не обнаружено». «Соединение здесь не прослушивается?» «Нет, Эвелин. Когда мы будем осуществлять прием, системы управления терминалом воспримут нас как часть коннектора-кластера». «Но сеанс связи не может длиться слишком долго. Я думаю, не более 10 секунд». «Этого достаточно для получения четкого изображения, но не для разговора», — сказала Эвелин. «Ты слышал, Макс?» «Буфера недостаточно. Нам нужно постоянное хранилище переданного сознания». «У нас нет ничего, кроме незавершенного фактотума», — ответил Максимилиан. Теперь его голос звучал намного серьезнее. «Мы могли бы сделать его через 2-3 месяца, но не сейчас», — Эвелин посмотрела на незаконченную голову фактотума. «Есть ли у нас дополнительные модули памяти?» «Два», — прокричал Найтингейл. Его белокурые волосы развивались. Снаружи, у корреляторов, они были нужны для записи приоритетных сигналов и проникновения в сеть кластера. Эвелин пробежала мимо Максимильяна, который вносил поправки и проверял работу коннектора, нашла два модуля памяти, вернулась к фактотому и добавила разработчиков в открытую голову. Она чувствовала, что надо спешить. «Макс, все в порядке! Установи соединение!» «Устанавливаю!» Найтингейл повернулся. Он все еще был в системном поле, В облаке символов что-то сверкнуло, и его цвет изменился. «Коннектор терминала позволяет нашему устройству работать как часть системы». «О!» — Эвелин наблюдала за дисплеями на сигнальных мостах, которые соединяли фактотум с цилиндром коннектора. Она повернула голову. «Что?» «Кажется, Адам уже в пути», — сказал Найтингейл. «Нам даже не нужно вызывать его. Он находится в процессе транспортировки. Когда он прибудет, коннектор терминала пришлет идентификационный сигнал». «Тем лучше», — ответила Эвелин, вспомнив о том, что еще один шок от перенаправления сигнала транспортировки может разрушить стареющее тело и повлиять на сознание. «Мы не должны его пропустить», — подумала она. «Нам нужно получить у него информацию. От нее зависит слишком многое». «Связь стабильна», — пропел Найтингейл в своем системном поле. «Мы подключились к каналу передачи данных», — он засмеялся. «Это похоже на детскую игру». «Игра», — подумала Эвелин. «Для Найтингейла? Макса и остальных — это игра или что-то в этом роде?» «Кластер ничего не замечает», — добавил Найтингейл. «Его речь все еще походила на пение. Мы можем гордиться собой, Макс!» Максимилиан скупо улыбнулся. Эвелин нетерпеливо ждала. Ее беспокойство росло. «Есть только одна маленькая проблема», — сказал Найтингейл, подняв руки, и его пальцы коснулись пульсирующих символов. Адам появится не в том коннекторе, где должен появиться на самом деле, а это приведет к расследованию. Если машины проведут его со всей тщательностью, то заметят, что сигнал исходит отсюда, из коннектора терминала над нами, сказал Максимилиан. А поскольку Адама там нет, у них будет повод произвести внимательный осмотр и найти все прослушивающие устройства. Им уже давно надо было смотреть нашу станцию наверху. «Мы зарегистрировали прибытие Адама», — сказал Найтингейл. «Я получил сигнал подтверждения. Адам заходит по прослушиваемому каналу. Три секунды. Четыре». На затылке фактотума загорелся индикатор. Гул коннектора стал громче, перекрывая гудение близлежащего главного канала кластера. Свет замерцал. «Энергия», — забеспокоилась Эвелин. «Что с нашей энергетической сигнатурой и выбросами коннектора?» «Семь. Восемь. Транспортировка завершена, сказал Максимилиан, находясь у открытого пульта управления цилиндра. Эвелин! Цвет индикатора на затылке фактотума изменился. Подтверждаю получение. 10 Соединение прервано. Найтингейл остановился. Гектор? Никаких нарушений я не заметил, сообщил искусственный интеллект. Мы можем. Эвелин подождала несколько секунд. Гектор? За каменной стеной был слышен лишь вибрирующий гул кластера. «Что случилось?» — спросила Эвелин. «Почему искусственный интеллект и не отвечает?» Свет снова замерцал. Из сигнального значка Максимилиана раздался голос. «Снаружи два аватара!» — взволнованно сказал Рубенс. «Бартоломеус и Урания, если не ошибаюсь. Они послали сервомеханизм искать Саманту». Чертов идиот!» — подумала Эвелин. «Это ловушка. Ты должен был предупредить нас. Вероятно, они отслеживают сигнал». «Что? Канал связи защищен мы?» «Рубинс!» — Максимлен постучал по сигнальному значку. Робенс! Эвелин быстро начала отделять голову фактотума от тела. «Сюда уже идут два аватара. Бежим к запасному выходу!»